Глава седьмая. О том, что у всякого есть прошлое и настоящее. Таня. После ухода Марка Гадовича я просидела в офисе до двух часов ночи, пока меня не попросил на выход охранник. Упиралась, конечно, но в итоге согласилась, потому как другого выбора мне просто не оставили. Домой взять работу я тоже не смогла, но издаваться просто так не собиралась. А потому уже в семь утра я была на рабочем месте как штык подбивая цифры к чертовому Соло ГК. Ничего не видела, ничего не слышала, только стучала по клавиатуре, как одержимая. Да изредка совершала марш-броски до кофемашины. Чуть наизнанку не перекрутилась. Но ровно за пять минут до дедлайна я все таки отправила на почту Хана выполненную работу. А потом откинулась на спинку своего же стула, желая сдохнуть прямо здесь и прямо сейчас. Вокруг меня началась суета. Это народ двинул на обед. А я все сидела в своем кресле и понимала, что еще немного и отрублюсь. Три часа сна это ничтожено мало. А с нагрузкой так вообще катастрофа. В общем, вырубила меня прямо на столе. Ачнулась очнулась я только тогда, когда Улей вокруг меня снова ожил. Сонно зазиралась, быстро поправила прическу и макияж, а потом подскочила и кинулась к секретарше Хана. «Алина?» — окликнула я девушку. «Да, Тань. Приподняла та идеально выкрашенную бровь, лохматую по моде и страны зачесанную кверху. Боже, бедная бровь. Слушай, а Марк Германович, посол АГК, ничего не говорил? Заломила руки, но тут же спрятала их за спину. А, так его же с утра не было. Он в Подмосковье укатил, обещал только во второй половине дня явиться. Так что можешь не торопиться справками. Подмигнула мне девушка и зашагала в сторону приемной. А мне так обидно стало. Вот прям аж за ребрами заломила, и подбородок предательски задрожал. Пока я корпела над этим глупым заданием, этот самодру спокойно себе спал дома в мягкой кроватке. А теперь вместо того, чтобы проверять мои труды, просто забил и уехал по своим архиважным делам. Но ну, не сволочь ли, а? Смахнула усталую злую слезу, развернулась и пошла на свое рабочее место, принимая за работу, которая категорически не хотела выполняться. Меня рубило жестко. Вот прям хоть спички в глаза вставляй, уже и кофе не помогал. Просто спящая царевна не дать не взять. Но все изменилось. Когда мимо меня прошёл некто, кто пах кедром и почули, а ещё немного яблоком и дамасской розой. И все во мне натянулось, струной, а сон как рукой сняло. Только заторможенность сознания и лёгкий шум в голове напоминали, что я слегка не в себе. «Таня, зайди ко мне минут через пятнадцать». На ходу произносит мне босс, а я только киваю, и все вдыхаю в себя его запах, понимая совершенно точно, что он меня бесит, точно так же, как и этот мужик. Выдыхаю вымученно, но все-таки делаю, как он просит. Прохожу мимо секретаря, ловлю ее кивок и двигаю дальше, а потом буквально падаю в кресло и поднимаю на Хана глаза. Не брит, помят, глаза красные. Ну все, сейчас будет мне кровь пить. Добрый вам день, Маргат Германович! Быстро поправляю я себя, растягивая губы в вымученной улыбке и закидывая ногу на ногу. Хмыкая, трёт указательным пальцем переносицу тихо смеется. Смеется, Собака сутулая. «Весело ему, но вы только посмотрите!» «Справедливо!» – выдает он и чуть вытягивает губы трубочкой. Но я только продолжаю молчать, тяжело поглядывая на него и высверливая в его лбу ментальную дыру. «Таня, я что тебя позвал? Вообще-то я извиниться хотел». «Вообще-то...» — повела плечом. «Да?» М -м. «Извини меня, я был неправ и просто...» «Короче, я приревновал тебя, Тань». «У вас нет никакого морального права ревновать меня?» Чуть отвела я глаза в сторону, потому что его слова что-то делали со мной. «Что-то, от чего сердце в груди начинало биться чаще». «Знаю, но я хочу, чтобы было. Послушайте, перестань мне выкать, я старше тебя всего на полгода». Стиснул он ручку так, что она жалобно скрипнула. «Послушай», — тут же согласно кивнула я. «Я принимаю твои извинения, Марк, но...» «Давай поужинаем сегодня». «Это звездец. Он просто непробиваемый. Наглухо отбитый». «Я твоя подчиненная. Ты мой босс. Я хочу, чтобы все осталось так, как есть». Упрямо выдала я и стиснула подол юбки под столом так, что ткань чуть не треснула. Ужин. Всего один, Тань. Я сегодня не могу. Вру я, не моргнув и глазом. Кого то мне моргать? Раз и усну. Даже стоя, черт возьми. Из-за Стаса резко встал и подошел к окну. Из-за сола ГК, психанула я. Я выполняла твое поручение до двух ночи, а потом снова с семи утра, чтобы успеть в срок. И сейчас я не ужинать хочу, а тупо спать. Что у тебя с Гордеевым? Будто бы не слыша, снова атаковал меня хан. Я совсем сникла, ныряя в прошлое. Она до сих пор упорно стояла перед моими глазами, как будто все произошло еще вчера. Сплю с ним за деньги. Выпалила я и улыбнулась, видя, как ладони Марка сжались в кулаки. Таня, вы прикалываетесь. в конец вышла я из себя. Прости. Но, видимо, да. Вы же всем девушкам букеты таскаете и на ужин зовете, если хотите попробовать, да? Телки же падки на эту романтику и всякую ванильную хрень высказала я, и словно многотонный груз с плеч свалился. Марк был моей первой любовью, и я навсегда запомнила его жестокие слова в свой адрес, но на потеху друзей товарищей. Это было больно и жестоко, это было низко. Но вообще ничего серьезного даже близко, правда же? Упорно добивала я. Развернулся, смотрит на меня из-под давит взглядом, словно препарирует, а я больше ничего не хочу». Не видеть его, не слышать, не чувствовать это иррациональное и слепое притяжение к нему. Мне и школы хватило, Марк Германович. Снова возвела я между нами стену. Я второй раз на грабли наступать не собираюсь, уж извините. Это был просто треп глупых мальчишек, Тань. Сглотнул он и взлохматил петернёй волосы. «А вы случаем с Батуриной до сих пор не вместе, м? Парирую я и поджимаю губы, вспоминая, как он самозабвенно тискал свою Барби на последнем звонке. Тискал и довольно мне улыбался. «На сегодня ты свободно можешь идти домой». Отвернулся к окну ханы и глухо выдохнул. И я тут же вылетела из его кабинета, а потом сделала так, как он велел. Отправилась к себе и тут же уснула. Стоило мне только соприкоснуться лицом с подушкой. Пятница. Все вокруг обсуждают подступающие выходные, а я вяло жду обеда. Не работается сегодня, и не спрашивайте меня, почему. Так ты, наоборот, должна порхать. Потому что сегодня с утра мимо меня быстро прошел хан, сухо кивнул и продолжил движение. Будто бы я просто подчиненная, а он просто мой руководитель. Дальше больше. На совещании по итогам недели он смотрел на меня отстраненно и сдержанно, по-деловому. Лишь закидал уточнениями, но в конце только кивнул и перешел к следующему вопросу. И после не попросил остаться. Хотя я с замиранием сердца это ждала. Ведь он был так настойчив со своим ужином. И я вся обросла стальной броней в ожидании его очередной атаки. Но нифига, по нулям. И у меня даже внутренности скрутило. Не то от страха, не то от томительного ожидания, что этот ненормальный снова выкинет очередной фортель, зажав меня в какой-нибудь коморке, пуская в ход свои наглые руки и, и губы тоже. Чёрт, ох, чёрт! Но, как не гнала я все эти мысли из своей головы, они упорно плодились и размножались, окаянные. В таком раздрае прошла первая половина дня, пока не наступил долгожданный обед. Покидала в сумочку свои вещи и бодро двинулась на выход. Вызвала лифт, а потом и вошла в него, все еще перемалывая в голове прошедшую неделю. А потом вздрогнула, когда услышала свое имя. «Таня?» Повернула голову и вопросительно уставилась на широкоплечего парня, Долго на него таращилась и затем ахнула. «Да не может быть!» «Дима!» «Офигеть! Сколько лен, сколько зин!» Улыбнулся тот и протолкнулся в кабинке ко мне поближе, рассматривая меня с улыбкой и долей откровенного восхищения. «Да уж», — пожалуй я плечами. «А ты тут какими судьбами?» — нарисовал парень окружность в воздухе. «Я тут работаю, в лабра». «Ничего себе!» — присвистнул. «А меня туда не взяли». Но зато приняли в цитадель. Ого! Спасибо, сам очень рад, с понедельника тут тружусь. Слушай, а ты на обед? На обед, кивнула я. Может быть, составим друг другу компанию, если ты не против? И Дима впился в меня выжидательным взглядом, пока я молча смотрела на него, прикусив кугу Леонков был хорошим парнем, вот только... Он был моим бывшим, так что... Тань, да брось, просто обед. Ну что ты? Ну хорошо. Кивнула я и улыбнулась ему. «Отлично. Предлагаю новое местечко. Тут, сразу через дорогу. Ты как?» «Я не против». Снова как китайский болванчик затрясла я головой. А затем лифт остановился, и мы все-таки вышли в холл. А дальше двинули в оговоренный ресторанчик. По дороге Дима по своему обыкновению болтал без остановки. А я еще раз вспомнила, почему мы расстались. Он был славным парнем. Но уж слишком самовлюбленным, зацикленным на своей внешности и мускулах, над которыми работал каждый пожий день. Мы познакомились с Леонковым, когда я была на первом курсе, а он на третьем. Видный парень, гордость института и мечта многих девчонок. Что он во мне нашел, даже не знаю. Но Дима целый год ухаживал за мной, а я морозилась. И только когда душевные раны, нанесенные мне Кеном, окончательно затянулись, я позволила себе жить и дышать полной грудью. Но и на этот раз я промахнулась и слишком поздно поняла, что не люблю Диму. Рядом с ним мое сердце не замирало, а кровь не бурлила по венам. И от его прикосновений я не загоралась ярким факелом и даже не тлела жалким угольком. По нулям, глухо, как в танке. Да и Дима меня тоже не любил. Он любил только себя, свои мускулы, свое лицо и свою популярность у противоположного пола. И пока я ходила с ним на свидание... Держась за ручку и целомудренно целуясь, сам Леонков успевал жить на полную катушку и ни в чем себе не отказывает, если вы понимаете, о чем я. Я подслушала, как девочки судачат про моего парня в раздевалке, обсуждая то, что я, фригидная корова, не даю ему, и он скоро меня бросит ради одной из них. Это и стало катализатором. Я тогда выдохнула, а Леонков решил, что у меня приступ не бывало ревности. В последний наш вечер я хотела порвать с ним, а он перейти на новый уровень. Между нами все, Дим. Что начинаешь? Будешь верить серой массе, а не мне, да? Дело не в тебе, дело во мне. Закусила я губу, в виде его недовольство. Серьезно? Капец ты, дура, Таня. Сломаешь год отношений и из-за чего? Из-за того, что я пару раз на стороне спустил пар? Ну и что? Я тебя люблю. Я уважаю твое желание остаться чистой до свадьбы. А я мужик, и у меня тоже есть определенные желания, знаешь ли. «Но это не значит, что я не предан тебе, черт возьми!» «Дима, перестань!» Прикрыла я лицо ладонями, устав слушать эту откровенную дичь. «Таня, очнись! Они для меня просто телки!» Трахнул и забыл. «А ты мое будущее, видишь разницу?» «Вижу!» Подняла я на него глаза. «Ты уже заготовил мне место в своей жизни, но я не хочу его занимать. Я тебя не люблю, точка!» Еще год Дима не давал мне жизни. Все вернуть пытался, даже клялся, что больше никогда не будет изменять. А я так устала от него, что просто хотела пожить без этого навязчивого к себе внимания. И он отстал. А я весь последний курс института ходила, шарахаясь от парней, как от прокаженных. И вот он опять рядом. Красивый, высокий, мускулистый. Мечта любой девушки снова мне улыбается. А я рядом с ним холодная и безучастная. Вот только все меняется, когда мы входим в ресторан и занимаем столик у окна. Отчетливое ощущение чьего-то пристального взгляда. Кручу головой и замираю на мгновение, сталкиваясь с остальными глазами своего начальника. Он здесь. Сидит в компании нескольких мужчин на втором этаже заведения и смотрит на меня сверху вниз. Смотрит так, как будто бы хочет придушить голыми руками. «И что же я делаю?» — спросите вы. Конечно, улыбаюсь Диме во все свои тридцать два зуба, а потом смеюсь над очередной несмешной шуткой. «Вот вам, Марк Гадович, получите и распишитесь». Я могу быть не просто галочкой, ко мне могут относиться серьезно и даже очень. И мое прошлое тому прямое доказательство.